Слово теперь засверкало в его мозгу светлее и ярче, чем слоновая кость, выпелённая из крапчатых слоновых бивней. Ivory. Ivuar. Avorio. Эбур. Одним из первых предложений, которые он учил в школе на латинском языке, была фраза: India mitit ebur. Индия поставляет слоновую кость. и ему припомнилось суровое северное лицо ректора, учившего его излагать метаморфозы о виде изысканным английским языком, который звучал довольно странно, когда речь шла о свиньях черепках и свинном сале. То немногое, что было ему известно о законах латинского стиха, он узнал из затрепанной книжки, написанной португальским священником. Контрахит оратор, вариант ин кармине ватес. Оратор краток, певец в стихах многообразен. Кризисы, победы и смута в римской истории преподносились ему в избитых словах «Интанто дискримине» в таком бедствии. Он пытался проникнуть в общественную жизнь города-городов Сквозь призму слов Implere ollam denarioorum, который ректор сочно переводил: наполнить сосуд динариями. Страницы истрёпанного Горация никогда не казались холодными на ощупь, даже если его пальцы стыли от холода, это были живые страницы. И 50 лет тому назад их перелистывали живые пальцы Джона Дункана Inverretti. и его брата Уильяма Малькольма Инверирити. Да. Их благородные имена сохранились на выцветшем заглавном листе. И даже для такого скромного латиниста, как он, выцветшие стихи были благоуханными, точно все эти годы они пролежали в мирте, лаванде и вербении. И всё же ему было горько сознавать, что он навсегда останется только робким гостем на празднике мировой культуры, и что манашевская учёность языком, который он пытался выразить некую эстетическую философию, расценивалось его веком не выше, чем мудрённый и забавный тарабарщина геральдики и соколиной охоты. Серая громада колледжа Святой Троицы с левой стороны, тяжело вдвинутая в невежественный город, словно тусклый камень в тесную оправу, начала давить на его сознание. И всячески стараясь стряхнуть с себя путы протестантского мировоззрения, он вышел к нелепому памятнику национальному поэту Ирландии. Он взглянул на него без гнева, потому что хотя неряшливость тела и духа точно невидимой вши ползла по памятнику вверх по полусогнутым ногам, по складкам одежды и вокруг его холопской головы, памятник казалось смиренно сознавал собственное ничтожество. это был Фирболк, укравший тогу мелизийца, и он вспомнил своего приятеля Дейвина, студента из крестьян. Фирболк было его шутливое прозвище, но молодой крестьянин мирился с ним. Ну что ж, Стиви, раз ты сам говоришь, что у меня тупая голова, зови меня как хочешь.